Глава 5. Голова — чугунец. Но все же я выспалась. Оно и понятно, уже обед. Сажусь на кровати и тру лицо ладонями, стараясь привести себя в чувство. Шторы почти полностью ограничивают поступление света. В плохом освещении вены на руках бросаются в глаза еще пуще. Просто синюшные руки. Смоглая кожа папы, к сожалению, мне не передалась. Вытягиваю ноги, скидываю из себя плеты и наклоняюсь к пальчикам ног руками, прижимаюсь грудью к ногам, обхватываю ступни. Лежу так с минуту. Поняла я, насколько уставшая, только когда вчера в кровать улеглась. В сон унесло моментально. Дверь резко распахивается. Я так и лежу, только голову к двери поворачиваю. Дима, видимо, не рассчитал, теперь ловит дверь на лету. В первую очередь обращаю внимание на его усталость. Весь помятый, взъерошенный и, судя по всему, злой. О, ты не спишь? Хорошо. Садится стоящая рядом с кроватью кресло. Подтягивается. Я задолбался, Юрусь. Боюсь представить, чем ты ночью был занят. Явно не с девушкой развлекался. Можешь не говорить, добавляю тут же. За малолеткой отбитым скакал. Вопрос только в том, по каким кустам ты его отлавливал. Он уже не маленький, Яр. Двадцать три. Я уже пахал вовсю. Ты тоже работала, хотя на лице очень много несвойственных эмоций. Возможности тебе тоже позволяли тусить и развлекаться. Да, блин, Саяра, хоть сейчас твой отец будет рад, если ты решишь отдохнуть хотя бы до свадьбы. Ты так говоришь, будто это в новинку. Таких отморозков, как он, полно. Третья тачка за пару месяцев. Просто в хлам. Я о таком честно раньше не слышал. Пиздец мне устроят. Дима обхватывает голову. Ерошит ежик волос, ведет руками к затылку. Я за ним присматривать должен был. Папаше? Гримаса на лице говорящая. Твой и его? Меня отымеют морально. Мы с ним пиво безалкогольное пили. Весь день был нормальным. Стоило только отвлечься, нажрался и укатил. Я не знаю, нафиг впрягся во все это. Во что? Немножко не улавливаю суть. Они с месяц назад с парнями заезды устроили. Тачки дорогие разнесли в щепки. Руслан в больнице совсем немного валялся, а парень из их компании до сих пор. Отец его хотел отправить лечиться от алкогольной зависимости. Мы с Муратом Азатовичем его отстояли. И вот. Нафиг я лезу, куда не просят. Чем дальше, тем хуже становится настроение Димы. Обычно в эмоциях он был сдержан. Благими намерениями. Сам все знаешь. Выпрямляюсь, пересаживаюсь на край кровати. Свесив ноги, ощущаю, какой пол под ногами приятный на ощупь. Яр, он нормальный был. Я отвечаю. Года два назад как с цепи сорвался. На диалог не идет. Плохо закончит, если тормоза так и не сработают. «Вещества уже есть?» «Нет. Как раз в больничке проверили. Папа твой очень волнуется, кстати. Он очень близко с Нагорным сдружился. Проекты совместные есть». «Для него это да, показатель. Говорю это абсолютно серьезно. Все свои бизнес-проекты папа запускал раньше единолично. У него много хороших знакомых, друзей, единицы. После смерти мамы и тех растерял. Мы с ним в этом похожи. Наша жизнь разделилась на «до» и «после». Если внешне я не слишком в него пошла, то характером точно не в маму. Она обладала очень тонкой душевной организацией. Добрый и ранимый человек. Не знаю, как они с папой нашли друг друга. Полярно разные люди и при этом безгранично влюбленные. Может, у парня душевная травма на любовной почве? Расстался с кем-то, теперь страдает? После моих слов лицо Димы искажает гримаса отвращения. Ты о тех придурках, которым бабы изменяют, а они их прощают и ждут? Вот уж не знаю. Пожимаю плечами. По-разному бывает. Я-то только по опыту знакомых судить могу. Что у тебя за такие знакомые? «Почему я о них не знаю?» Наклоняется в мою сторону, в глаза заглядывает. «Да ну брось!» Ладонями держусь о край кровати, чтобы не улечься снова. Видимо, еще не доспала. Зеваю, прикрыв рот ладонью. Просто встречные и поперечные. В Москве, когда в начале года была. «Знаешь, парень с виду такой хороший...» Задумываюсь. «Может, совсем не к месту сейчас?» В тот момент меня очень поразило. Короче, выпил немного и совета, спросил. Из меня вылетает глухой смешок. Нашел у кого. Его девушка бросила потому, что он на групповуху не согласился. В раздумьях был, страдал очень. Спрашивал, мол, может, все-таки да? Чтоб вернулась. Это мажеме, что ли? Зрачки Дима расширяются. Киваю. Да ну, бля! Теперь отвращение в чистом виде. Как тут можно думать еще? Баб, что ли, мало. Бабы это когда тебе пофиг. Для него девушка любимая. Которая хочет, чтоб ее другой натянул, произносит брезгливо. Ты бы вот тормози! выставляю ладонь вперед. Я хоть не завтракала, но вывернуть меня может. Ты сам ответ знаешь. Дима смеется. Знал, что ты меня взбадришь, ухмыляется. «В том-то и дело, Яр. Все зависит от отношения. Если всех все устраивает, проблем нет абсолютно. А ломать себя — так себе, если честно, затея. Она на голову потом лоху этому сядет. Немного медлит и добавляет. Рус не такой. Не слышал вообще, чтобы у него постоянные девушки были. Они же с Серёгой друзья». У Сережи Домаша да тоже серьезных не было, с места в карьер. Улыбаюсь, непроизвольно, когда вспоминаю их мелкого, просто чудесный крошек получился. Ой, эти вообще! Если бы я не работал на твоего отца, куда бы мы с ними сейчас пошли? Коты, ученые, по очереди на занятия ходят. В свободное время серый работает. Хорошо, скоро закончит. Котеночек вышел, что надо. Новоиспеченный дядя выглядит очень милым. Хмурится, при этом глаза очень добрые. Вспоминает явно того же члена их трио, что и я. Это точно. Может, даже лучше. Все в жизни успеют. Все лучше, чем друг его. Как дать бы ему?» Жестом показывает подзатыльник. «Иди, обниму». Поднимаюсь с кровати, развожу руки в стороны. Дима тоже поднимается и загребает меня. «Хорошо, что ты приехала, Заяц». Мои кости хрустят с непривычки. «Заяц, он же Косой». «Косой» меня назвали из-за разреза глаз. Тому парню, что кличку придумал Дима, выбил зуб. «Спасибо, всего один». Папа мое слово ему не сказал. Я бы сказала, они на этой почве сошлись. «Я по вам очень скучала».